Вот этот городишко зовется Хаспер, чуть севернее Раймы. Историки говорят, что у него есть еще шанс стать административной столицей территории, если Данкартен цивилизуется хотя бы до уровня межзвездных полетов. А пока это дыра-дырой, единственный плюс – близость к действующей столице. В общем, проберись туда, потолкайся, посмотрись, но постарайся ни во что не встрять. Твоя задача – уловить атмосферу, настроение. Обнюхаться, короче, вжиться. Сроку – сутки. Понятно? Куда уж понятнее, хмыкнул Валентин. Не боись, командир, не впервой. Обнюхаюсь. Надеюсь, кивнул Юрий. Теперь вы, братцы-кролики, вам доведется найти и взять языка. В одном из окрестных селений или городков. И, разумеется, это должен быть не темный крестьянин, который дальше своего поля в жизни не забирался. Кто-то более-менее информированный. Староста. торговец, бродячий артист или музыкант. Случайный офицер тоже сгодится. Сроку вам те же сутки. Попутно, соответственно, осматривайтесь да вживайтесь. Технологичное оборудование применять только в исключительных случаях. Это всех касается. Мечами махать еще не разучились? Близнецы скромно потупили глаза. В управлении трудно было найти более ревностных фанатов фехтования. Валентина Берковича фанатом назвать было трудно. Но спецкурс по холодному оружию он, естественно, закончил, причем с блеском. Смотрите мне, чтоб без фокусов. Операция только выглядит заурядной, на самом деле она очень важна. То-то я смотрю, что два флота с фронтира сдернули, задумчиво протянул Беркович. Наблюдательный ты, пробурчал Юрий. Две недели уже, как в секторе с Хобартами, пикируемся. Валентин мечтательно поглядел на полусферический потолок схрона. Дать бы им по шапке и спокойно заняться делами. Дадим свое время, для этого мы и здесь. Ладно, на выход. Четверть часа на экипировку первыми уходят близнецы. Одеты не пойми как, ни то охотники, ни то бродяги. Рукояти лучевых шпаг надежно спрятаны под одеждой. На виду только паршивые, с первого взгляда короткие клинки. Приблизительно так же, как любой из близнецов, выглядит и Валентин Беркович. Только уходит он в противоположную сторону. Юрий провел его взглядом, вздохнул и задействовал автоматическую следящую систему. Ему самому предстояло действовать совсем без оружия. Хотя лучевая шпага имелась и у него. Без этого устройства любой разведчик чувствовал себя хуже, чем голым. День был серый, как бетонная стена. Вчерашний ветер улегся. Над схроном нависли мышастые тучи. Сеялся мелкий и противный дождь. Тот, что всегда представляется бесконечным. «Ну и погодка!» – пробурчал Юрий под нос. Наружу он понятно выглядывал, но одно дело увидеть тожливый день на экране следящей системы и совсем другое ощутить всю эту слякоть на собственной шкуре. Короткий приказ менеджеру экипировки – голенища потрёпанных сапог герметично срастаются со штанинами, чуть ниже верхнего обреза голенищ. Все, теперь Юрий мог бы бродить в воде по грудь и оставаться под одеждой сухим. Втянув голову в плечи, он сунул руки поглубже в карманы и побрел капушки. В лесу дождь чувствовался намного меньше, но зато капало не только с неба, а еще из деревьев. Под ногами постоянно хлюпало. Юрий то и дело поскальзывался. Пришлось еще раз потревожить менеджера и отрастить на подошвах внушительные шипы. «Не забыть бы потом спрятать их», — подумал Юрий, «а то проколешься, как пацан на экзамене». Юрий знал, что большинство провалов случается от подобных мелочей. Он брел по промокшему лесу, изредка сверяясь с естественным компасом, мхом на стволах. Здесь мох тоже рос с северной стороны, поскольку Райма располагалась в северном полушарии. «Райма», – подумал Юрий, – «название скорее характерное для Хобартов, точнее для англоговорящих. Во время второй экспансии звездное государство Хобарт еще толком не успело сложиться, это дело последних полутора сотен лет». Кстати, не факт, что город до сих пор так называется. Кто знает, что тут происходило после обрыва связи. Кроме названия столицы, пиломенской разведки были известны названия нескольких крупных городов, нескольких городков в окрестностях Раймы, название всей страны Данкартен, как-то незаметно пришедшейся и всей планете в целом, а также название соседней страны, граничащей с Донкартеном, с севера, и название ее столицы. Страна сосед звалась Дагомея, ее столица Авостинг. Ни единого названия с корнями, хоть отдаленно напоминающими славянские, на не пока не встретилось. Но с другой стороны, название Пеломен тоже не имело славянских корней и, тем не менее, прижилось. Насчет языка возможны три варианта, размышлял Юрий на ходу. Наиболее вероятен, конечно, всеобщий, измененный за 400 лет, но все-таки узнаваемый. Большинство исследованных отсталых миров продолжает пользоваться всеобщим языком. Возможно, также поздний английский или панславяну на основе русского. Или же нам впервые предстоит столкнуться с тем-нибудь новеньким. Не хотелось бы. Лет пять назад в миссии на одном из деградировавших миров коллега Юрия Виктор Приходько вляпался в неприличности именно из-за незнания языка, причем языка весьма экзотического, венгерского. Кто мог предположить, что местная колония возникла после переселения венгерской общины Софилии? Никто не мог. Впрочем, после того случая лингвопроблемам стали уделять больше внимания, да и колонии, куда предстояло высаживаться, стали предварительно изучать почательнее. В общем, брел Юрий лесом да размышлял, а потом выбрел к дороге. Размытая, покрытая лужами колья и дорога это такое назвать зазорно. Следы тележных колес и лошадиных копыт, впечатанные в грязь. Юрий присмотрелся. Налево следов уводило больше, чем направо. Наверное, стоило пойти именно туда, куда стремилось большинство путников. И Юрий свернул налево. По дороге идти было ничуть не легче, чем по лесу. Там мешали деревья и низко нависшие ветви. Здесь скользкая земля и глубокие лужи. Пару раз Юрий провалился чуть ли не по пояс. Хорошо хоть упакован он был на славу. Ни капли влаги не просочилась под одежду. Вода моментально скатывалась крупными каплями, почти не смачивая хитрую экипировку разведчика. Вскоре дорога выбралась из леса в поля. На полях луж почти не было, все впиталось. Земля там была черная и жирная. Настоящий чернозем. Слева не росло ничего, просто земля. Под паром, наверное. Справа хило зеленело что-то похожее на овес. Дорога взбегала на близлежащий холм и пропадала из виду. «Осмотрюсь заодно», — подумал Юрий, — холмата далеко должно быть видно». Серо-зеленая стена промокшего леса осталась позади. Стало светлее. Не то небо светлело, обещая каюк дождю, не то просто глаза слишком уж привыкли к лесной полутьме. Когда Юрий взобрался на холм, дождь ослаб до минимума. и туч сеялись не капли, а противная морось, водяная пыль. В который раз Юрий порадовался, что он не абориген, и не приходится ему тащиться с этим слякотным днем в промокшей насквозь одежде через промокший насквозь мир.